Глава восьмая. Я с трудом терпел, пока раб закрепит булавку с огромным как орех сапфиром, скрепляющий концы широкого синего галстука, пока накинет мантию. Он возился так долго, что хотелось ударить. Никогда не любил это придворное трепье. Мундир привычнее, но нужно. Теперь нужно вдвойне. «К чему такая срочность?» Ларис протиснулся в дверь и скрестил руки на груди, поджал губы. Пирам прислал письмо с одним из офицеров. Брат нахмурился. «Письмо? Бумагу с посыльным?» Я кивнул. «Как ни странно, это один из самых верных способов сохранить тайну. Сигнал проще перехватить, чем бумагу». Официальное оповещение еще не пришло и неизвестно, когда придет. Но с императором случился удар. Лицо Лариса вытянулось. Он какое-то время молчал, сосредоточенно поджав губы, потирая подбородок, наконец посмотрел на меня. Император скончался? Еще нет. Но это может случиться в любой момент, сам понимаешь. Нужно быть во дворце, чтобы не упустить пирама и заткнуть рот Марию Каро. Великий сенатор не отдаст должность без воплей. И, конечно, обложиться всем выводком, пытаясь сделать из них брандер. Брандер. Брат ухмыльнулся. Ты неисправимый солдафон. Знал бы ты, чего мне стоит сдержаться, чтобы не расплющить рожу его любимого сынка. Стерпишь, никуда не денешься. Меня полоснуло острым взглядом. Сенатору придется сложить полномочия по закону, но лишь по истечению срока траура, помни об этом. Он закинул в рот виноградину и разжевал вместе с косточками. Тебе нужно вытерпеть эти три месяца в любом случае. Не дави раньше времени и держи себя в руках. Сенатор далеко не дурак, ты прекрасно знаешь. Хитрый, жирный, двуличный засранец. Не пытайся его переиграть, не по тебе задачка. Даже не пытайся, слышишь? На твоей стороне закон, вот и следуй ему. Закон — твое самое верное оружие. «Ты слышишь меня, Адриан? Закон!» «Да, но он успеет столько наворотить за эти три месяца. Я знаю, что он уже готовит заявление Сенату и ждет поддержки, а я лишь в прошлом году вошел в Сенат. Все эти чванливые старцы смотрят на меня свысока». «Пусть смотрят!» Ларис прищурился и сцепил руки на груди. «Главное, чтобы не забывали почаще оборачиваться и поглядывать за спину». Я шумно вздохнул и посмотрел на брата в отражении зеркала. Как же, черт возьми, мы похожи, но только внешне. Внутри мы такие же разные, как цвет нашей кожи. Он попытается надавить на Пирама и оставить должность великого сенатора в императорской семье. Его разорвет, если придется слагать мантию для тебя. Он мечтает передать полномочия сыну. Марей Кар слишком сильно походит на папашу. Только такой заменой он останется доволен. К тому же старший Кар имеет вес в сенате. Глупости! Все изменится, как только Пирам займет трон. Октус перестанет быть братом императора, да и в сенате полетит порядочно голов. И уж точно Марей Кар заметно уменьшится в весе. Жаль, что не в буквальном смысле. Я невольно улыбнулся хотя ситуация совсем не располагала к веселью. Марий Кар был такой же жирной красномордой бочкой, как и его папаша. В свои 37 он успел совершенно обысеть и отожраться до невероятных размеров, что не мешало ему, как и папаше, пачками вышвыривать одноразовых наложниц. И если сенатор раздаривал своих рабынь, то его сын продавал за бесценок в борделе, куда сам же потом и ходил. К тому же слухи о его пристрастиях весьма будоражили воображение. Я покачал головой. «Октус останется дядей императора. Это не слишком меняет положение». «Дяди, я не такое уж близкое родство. Успокойся, Адриан. Ты просто плохо спал. Как и всегда в последнее время». Я отмахнулся, зная, куда он клонит. «Ты забываешь про герцога Теннелла. Он сделает все, чтобы настроить сенат против меня, будь уверен». Теннел давно спелся с Октусом. Он не может в открытую требовать возвращения дочери, но сделает все, чтобы прижать меня как можно сильнее. Теннел — вздорный, визгливый старик. Он не успокоится, и ты это понимаешь не хуже меня. Ты бы на его месте тоже был оскорблен. Раб наконец закончил с поясом и сапогами и теперь расчесывал волосы. Я бы с удовольствием обошелся привычной косой, Но при дворе так не принято, тем более высокородному. Нужно соблюдать протокол. Но я не на его месте, поэтому пекусь лишь о своем. При дворе слишком мало тех, кому можно доверять. Ларис опустился в кресло и закинул ногу на ногу. Я бы сказал иначе. Тех, с кем можно быть менее осмотрительным. Черт возьми, он прав. Единственный, кому я там могу доверять... Торн. Но кто такой Торн? Мелкая сошка. Выскочка сатола, так же, как и я. И если к моему высокородству не придраться, в чистоте его имперской крови принято сомневаться, что делает его в глазах двора еще менее значимым. Без поддержки при дворе не удержаться. Принц фигура весомая, но кто знает, насколько хватит его влияния и терпения. У мальчишки дурной нрав. Никогда не знаешь, какое именно слово придется ему против шерсти. Я чувствовал себя так, будто мне предстояло шагнуть в вольер с натасканными на кровь фарсийскими догами. Их много, а их челюсти способны крошить камни. Брат внимательно смотрел, как я вдевал сатировую серьгу, еще длиннее и тяжелее, чем носил обычно. Непрактичный и даже опасный знак высокородства. Всем известно, как Адар Мателин, едва не лишился уха, зацепившись за дверную ручку. Мочку раскроила пополам. Ларис стащил из вазы на столике марципан и отправил в рот. Зажмурился от удовольствия. «Когда ты вернешься?» «Не знаю», — покачал я головой. «Позже сообщу. Думаю, у меня не будет несколько дней». Я выставил раба и посмотрелся в зеркало. «Сойдет». Редко я себя видел таким павлином, но не это важно. У них должно резать глаза от моего высокородства. Брат прищурился, пытливо глядя. Я уже знал, что он сейчас скажет. Но как же мне не хотелось отвечать. Ты что-то решил? Я закурил. Дым всегда успокаивал, но, кажется, не в этот раз. Нет, ты должен решить. Нельзя этого оставлять просто так. Он настоятельно требовал ее высечь или ждал моего одобрения.